Джейн Фейзер. «Шарады любви». Роман. Перевод с английского. Издательство АСТ. Москва. 2003 год. Читает Галина Розинова. На улицах охваченного пожаром революции Парижа английский аристократ лорд Джастин Линтон подобрал 16-летнюю Даниэль, спасшуюся бегством из разграбленного родительского имения. Сначала благородный спаситель видел в юной француженке лишь растерянного, испуганного, нуждающегося в помощи ребенка. Однако настал момент, когда лорд Линтон осознал, что перед ним... Прекрасная девушка, жаждущая любви и счастья. Часть первая. Куколка. Глава первая. Высокий элегантный мужчина постоял несколько мгновений в раздумье на углу улицы Фобур-Сент-Анаре и бросил быстрый взгляд в глубину уходящего влево узкого переулка. Затем смахнул с выглядывавшего из-под парчевой манжеты барабанского кружева невидимую пылинку. Только после этого он повернул в ту сторону, откуда доносились звуки разгоравшейся ссоры. Впутываться в уличные скандалы было вообще не в правилах графа Линтона, а уж в захолостных улочках которыми так богата французская столица, и подавно. Но в это погожее весеннее утро его светлость почему-то одолевала скука. Он еще издали заметил неравенство в весовых категориях двух драчунов. Пройти мимо подобной несправедливости граф не мог ибо это значило поступиться правилами чести и морали. Крохотный мальчишка из тех, кого называют отбросами общества, отчаянно барахтался в медвежьих лапах огромного детины. О роде занятий верзилы можно было легко догадаться по обсыпанному мукой фартуку. Сейчас булочник старался вытащить из штанов толстый кожаный ремень, но все его попытки разбивались о яростное сопротивление жертвы. Мальчишка, скользкий как угорь, с зубами и когтями дикой кошки, демонстрировал великолепное искусство уличной драки. Во всяком случае, его противнику стоило немалого труда даже просто удерживать в руках извивающуюся маленькую фигурку. И все же физическое превосходство булышника было неоспоримым. И потому через минуту кожаное орудие истязания все-таки оказалось в его руках. Раздался отчаянный визг, сопровождаемый звуками ударов ремня. Граф ускорил шаги. Улочку заполнил безудержный поток брани. Выражения, которыми награждали друг друга участники драки, вполне сгодились бы для торговцев в рыбных рядах на набережных Марселя. При этом мальчишка, по крайней мере, не уступал в забористости ругательств своему противнику. В следующее мгновение он со звериной яростью впился зубами в державшую его руку. На этот раз диким голосом завопил уже булочник. Тонкая трость со серебряным набалдашником опустилась на плечо человека в фартуке как раз в тот самый момент, когда он занес руку для очередного удара ремнем. «Думаю, довольно», — мягко сказал граф, схватив булышника за запястье и сжав его с такой силой, какой трудно было ожидать от холеной руки с тонкими длинными пальцами.